Глава 23. Именно поэтому Мелбери и пригласил дочь прогуляться. Так он поступал всегда, когда хотел сказать собеседнику что-то важное. Дорога привела их на вершину одного из холмов, отделявших лесной край от яблоневого. Отсюда весной они любовалис пышным цветением садов, которые теперь были густо зелёными. Живо вспомнив, как она проезжала тут на двуколке, Грейс заметила: "Кажется, в этом году урожай на яблоки будет большой, как и ждали. Джейлс, наверное, уже готовится делать сидр". Не для таких разговоров отец привёл её сюда. Поэтому вместо ответа поднял руку и указал ей на густую зелень вдали. Видишь, то место, где яблони переваливают через холм. Там много веков назад находилось поместье Фитцперсов, а сейчас деревня Багберри-Фитцперс. Великолепное было имение, великолепное. Но сейчас ведь они им не владеют? Увы, Слава и величие умирают так же, как ничтожность и глупость. Кажется, нынче наш доктор и незамужняя дама, не знаю, где она живет, единственные потомки Фитсперсов. Ты должна быть счастлива, что будешь носить такую прославленную фамилию, ведь приобщишься к истории. Но разве наш род в Хинтаке не такой же древний, как их в Багбери? Ты же мне говорил, что наша фамилия... всё время встречается в старинных бумагах да, как фамилия Йоминов, арендаторов и тому подобных согласись, что фамилия Фитцперс куда лучше ты будешь вести высокую умственную жизнь, к которой привыкла в последние годы. Практика у доктора тут небольшая, но он, конечно, наберётся сил и вскоре переедет в большой город, заведёт модную карету, И ты перезнакомишься со множеством дам из самого высшего общества. Если тогда встретишь меня на улице, можешь смело проехать мимо и отвернуться. Я и мечтать не буду, чтобы ты говорила со мной, разве в каком-нибудь неприметном безлюдном уголке, чтобы встреча со мной не унизила тебя ни в чьих глазах. Теперь и думать не смей о соседе Джайлсе. Мы с ним друзья, Но тебя он не ровня. Он живёт простой, грубой жизнью, и жена его должна жить так же, ему под стать. Отцовские уговоры подействовали. Вольная распоряжаться своим временем, Грейс, воспользовавшись погожим днём, незадолго до возвращения Фитцперса, решила посетить долину, где находилась деревня Багбери-Фитцперс. оставив работника с лошадью и двуколкой у трактира, она направилась к развалинам замка, видневшимся неподалёке, не сомневаясь, что это и есть былая твердыня рода Фицперсов. Развалины выглядели убого и состояли в основном из сводов нижнего этажа, которые покоились на низких толстых колоннах с узорчатыми капителями. Две-три получше сохранившиеся комнаты Какой-то фермер превратил в загон для телят, и те шуршали теперь соломой, покрывавшей каменный пол, и лизали стены с диковинными норманнскими орнаментами, власнившимися от сырости. Грейс подумала, что даже это примитивное искусство не заслуживает подобного небрежения. И впервые род Фицперсов предстал перед её воображением в грустном романтическом свете. Пора было ехать домой, и она вернулась к двуколке, раздумывая об увиденном. Её глубоко поразила неожиданная мысль, что человек столь современных воззрений на науку и искусство может быть кровно связан с руинами столь отдалённых времён. Эта связь ещё больше увеличивала заинтересованность Грейс умом и положением доктора, и она устрашилась И без того, оказываясь рядом с ней, он производил на неё непостижимое действие. Весь обратный путь она пребывала в возбуждении, вызванном не любовью, а скорее страхом перед надвигавшейся опасностью. Меж тем отец её тоже готовился к встрече с Фитцперсом. В доме хранилась старая книга по медицине, изданная в конце прошлого века. И чтобы не ударить лицом в грязь, Мелбери после рабочего дня раскладывал эту книгу на коленях и читал о Галене, Гиппократе и Герофиле, о догматиках, эмпириках и герметиках, соперничавших между собой в истории медицины. Потом он перешёл к классификации болезней и способам их излечения, подробно изложенным в этом достойном сочинении. Мелбери опасался, что трактат его устарел, и что ему не удастся должным образом поддерживать беседу с доктором, без сомнения находящимся в курсе самоновейших открытий. Наконец Фитцпирс приехал и прислал слугу сообщить, что зайдёт немедленно. На приведение дома в порядок оставались считанные минуты, поэтому уборка в гостиной Мелбери Напоминало уборку в приёмной толмача, при которой бедный палегрим чуть не задохнулся от пыли. Наведя порядок, миссис Мелберри уселась в кресло, сложила руки и стала ждать. Муж её беспокойно расхаживал по двору, наведывался в комнаты и пробормотав: "Да, да", опять выходил из дому. В 5 часах Фитцпирс привязал лошадь к крюку перед парадными дверями. Вошёл в гостиную, но увидев только миссис Мелбери, шёло это за дурное предзнаменование. Лишь лицезрея Грейс, он мог поддерживать в себе пламя, заставившее его пойти на такое отчаянное предприятие. Но её не было, и он испытал желание убраться во свояси. Он сидел и рассеянно произносил слова, какие по его мнению подходили моменту. И были понятны хозяйки деревенского дома. Но вот на лестнице послышался шелест платья, и Грейс спустилась в гостиную. Фитцпирс был растерян не менее, чем она. Девушка вызывала в нём самые искренние чувства, но он не мог отделаться от мысли, что решается на плохо обдуманный шаг. Мистер Мелбери задержался в мастерской, И не успел вовремя надеть жилет и парадный пиджак, но не желая, чтобы его долго ждали, вошёл в гостиную на ходу застёгивая пуговицы. Фицпирс заметил, что это смутило щепетильную грейс, и что мистер Мелбери в его присутствии держится неестественно. На кухне у бабушки Оливер внезапно появилась необходимость шуметь сверх обычного. Так что беседе в гостиной и сопутствовали гул и плеск, доносившиеся из закрытой двери. Стоило в разговоре за чаем возникнуть непренождённости, как мистер Мелбери выступал с обстоятельными, вымученными речами на отдалённые темы, словно боялся, как бы Фицперс не начал критически размышлять о предмете, что привёл его сюда. Сказать по правде, Напряжение и неловкость мистера Мелбери были вполне извинительны, ибо он вплотную подошёл к осуществлению заветной мечты. Если бы телесная оболочка не заслоняла души, на месте мистера Мелбери трепетало бы жалкое существо с широко раскрытыми глазами и сжатыми губами, в ужасе ожидающее исхода. Будущее его счастья было в тем большей опасности, что отеческие заботы его распространялись не на обширное семейство, но на единственную дочь, занимавшую столь необычное положение в жизни. Хитспирс сидел в гостях не более часа, но и этого времени хватило, чтобы его зыбкие и неопределённые чувства к Грейс окрепли и окончательно утвердились. Вряд ли в ответ на его тихую просьбу она стала бы провожать его до дверей, если бы миссис Ходиловитта не подтвердила: "Разумеется, Грейс, проводи мистера Фицперса". Родители остались в комнате, а Грейс послушно пошла за гостем. Когда молодые люди оказались одни в обширной прихожей с кирпичным полом, влюблённый доктор заставил Грейс взять его под руку. Так они дошли до дверей, где он быстро поцеловал её. Грейс вздрогнула и отшатнулась. Краска бросилась ей в лицо, она вряд ли ожидала, что дело может зайти так далеко. Отъезжая от крыльца, Фитцперс послал ей воздушный поцелуй и помахал рукой Мелбери, глядевшему в окно. Счастливый отец ответил ему широким взмахом руки и довольной улыбкой. Присутствие доктора всегда пьянило Грейс, но на сей раз опьянение улетучилось вместе с его уходом. Она плохо помнила события минувшего часа, но смутно подозревала, что произошло нечто вроде помолвки с этим красивым, настойчивым и неотразимым доктором. За первым визитом последовали другие, и так продолжалось всё лето. Поток рассуждений и доводов, увещеваний увлекал Грейс, и надо признать, она порой охотно им поддавалась. Горделивые мечты, свойственные каждой женщине, и если она удерживает себя в определённых границах, не сулят ничего дурного. Что же касается Грейс, то она получила такое воспитание и образование, что ей как нельзя более очевидны были преимущества брака. с таким человеком, как Фитцперс. Её не слишком интересовали его настоящие и будущие доходы, зато необыкновенно увлекала возможность богатой внутренней жизни, утончённого духовного общения. Именно это, а не житейская мысль о выгодном замужестве, и заставило её в конце концов поплыть по течению и покориться той власти, какую имел над ней доктор Фитцперс. не обладая особой проницательностью, можно было с уверенностью заключить, что если Грейс и не питает в обычном смысле любви к доктору, то со временем эта любовь непременно придёт. Однажды прогуливаясь под вечер, они забрели довольно далеко, и чтобы возвратиться домой до сумерек, прошли короткой дорогой по аллее у Хиндокхауса. Дом был необитаем, и смотрел с слепыми закрытыми окнами на поросший кустарником склон. Грейс устала, и они присели на низкий каменный подоконник, который ещё хранил тепло солнечных лучей, лившихся на него весь день. "Пожалуй, этот дом подошёл бы нам, Грейс, дорогая. Как вы думаете?" проговорил Фитцперс, рассеянно озирая старинный фасад. "О да, ответила Грейс, хотя такая мысль никогда не приходила ей в голову, и прибавила в задумчивости, ибо не в силах была забыть, как по непонятной причине утратила драгоценное расположение хозяйки поместья, она ещё путешествует. А кому-то вы? Ах, понял. А миссис Чармант. Знаете, моя милая, я одно время думал, будто это вы здесь живёте. "Не может быть", воскликнула Грейс. "Как вы могли такое подумать?" Он рассказал ей историю своего заблуждения, умолчав о том, как был разочарован, узнав правду, и продолжил: "Но ну, это пустяки. Я хотел поговорить с вами о более существенном деле. Мне не хотелось бы венчаться в здешней ужасной церквушке, чтобы вся деревня глазела на нас. А пастор бубнил непонятно что. Надеюсь, вы понимаете мои чувства. Но где же тогда? В городе? Нет. Совсем не надо венчаться. Давайте запишемся в мэрии. Это проще, спокойнее и во всех отношениях удобнее. Грейс была не на шутку озадачена. Но как же я выйду замуж не в церкви? И без всех моих дорогих друзей, включая Йомена Уинтерборна. А почему бы и нет? Между нами всерьёз ничего ведь не было. Видите ли, моя дорогая, я против венчания в церкви с колокольным звоном, потому что об этом начнут судачить по всей округе, а огласка может нам повредить. Я между прочим собираюсь купить практику в Бэдмуте. что всего мильях в 20 отсюда судите сами не лучше ли будет если никто там не узнает откуда вы родом и кто ваши родители если удастся избежать лишней огласки ваша красота ваше образование и манеры доставят вам уважение любого общества но разве нельзя обвенчаться в церкви без шума с мольбой в голосе спросила грейс Не вижу в этом необходимости, раздражённо заявил Фитцпирс. Брак это гражданский договор, и чем проще его заключают, тем лучше. Не ходят же люди в церковь, когда покупают дом или составляют завещание. Адрид, какие ужасные вещи вы говорите? Простите, я не хотел вас обидеть, но мы говорили с вашим отцом, и он со мной согласился. От чего же вы против? Грейс уже не возражала, полагая, что в данном случае чувства должны подчиниться голосу благоразумия, если только планы Фицперса считать благоразумными. И всё же на сердце у неё было тяжело.